и не аристократическая графиня фон Ландсфельд, а имя, с которым женщина-вамп появилась на свет – Элиза Джилберт. Ещё одна загадка Гринвута, будоражившая воображение современников – Молли Фенчер, 1846-1916.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 Водят экскурсии и сегодня. А в XIX веке сюда устраивались настоящие паломничества. Дочь бывшего наполеоновского офицера погибла в день своего 17-летия. Понесли лошади, испугавшиеся грома. Карета перевернулась. Безутешный отец потратил целое состояние на памятник. Роковое число 17. Погубившие девушку присутствуют повсюду. Высота обелиска 17 футов. Клеп под ним 17-футовой глубины, на каменном щите 17 роз. А чуть поодаль, на неосвещенной земле, стоит скромный надгробие жениха Шарлотты, Шарля, застрелившегося ровно год спустя в ее доме. История красивая, но какая-то не американская. Она больше подошла бы парижскому перлашес. Что поделаешь, французы.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 Я переведал много скорбящих ангелов и трогательных эпитафий, но не знаю ничего пронзительней этого памятника безвозвратно ушедшему счастью. Кладбище есть кладбище, место скорби, сколько его ни драпируй кущими и дубравами. Крепкие же были нервы у пикникующих, если соседство с надгробием Джейн Гриффит не портило им аппетита. А впрочем, нью-йоркцев 19-го столетия не пугала и собственная могила. Богатый человек Уильям Ниблоу выстроил себе мавзолей еще при жизни. Разбил вокруг него сад, вырыл пруд, развел там карпов и много лет подряд устраивал у места своего будущего упокоения званные гарден-партии. И это было не чудачество, а довольно распространенная практика. Некий капитан Курреджа поставил себе на заранее купленной могиле памятник из каррарского мрамора.